Глава одиннадцатая Сделка и страх Брайан дождался, когда Адриан с Эшли на руках забрался на заднее сиденье внедорожника, закрыл за ними дверь и сел на водительское место. Машина плавно отъехала от кустарника и уверенно направилась к главным воротам. Ему давалось двигаться по краю Ратона, миновав центр, где сновала основная вооруженная масса людей Беринга. Немногим раньше, когда Брайан пришел к назначенному месту с пустыми руками и обнаружил Адриана с обездвиженной Эшли, то на мгновение замер, подумав, что она уже мертва. Он до сих пор уверен, что ее бледное лицо, испачканное в крови, будет видеться ему после. Он знал это. Тогда Брайан принял решение, что нужно пойти на крайние меры и ушел, чтобы найти машину и доставить их в Дейли, Каролине, способный исцелить девушку. «Там охрана, нам мимо не проехать!» Сказал Адриан, не сводя взгляда с Эшли и слишком нежно прижимая ее к себе. «Там никого нет», сообщил Брайан. Адриан отвлекся от созерцания прекрасного, посмотрел в зеркало заднего вида. Он встретился с безэмоциональным взглядом Брайана. Он понял, что друг снова по локоть в крови. «Ты их убил?» – спросил Адриан, на самом деле не желая слышать ответ. Он бы на месте друга связал, как-то обездвижил охрану, но это не в политике Брайна. «Сделал необходимое, чтобы покинуть Ратон. спокойно ответил Брайан, поворачивая руль на перекрестке. Ему пришлось убрать не только охрану, но еще водителя, случайного свидетеля и двух военных – что остановили машину, когда он ехал к Адриану и Эшли. «Так нельзя!» «Предпочитаешь смотреть, как Эшли умрет?» – спросил Брайан и сильнее сжал руль. «Тогда можешь выйти из машины и снова показаться местным, чтобы Полу и Берингу было проще нас найти». «Ты понял, о чем я сказал? Эти люди просто выполняли свою работу. А я выполнял свою. Времени на нежности у меня не было». «Защищать Эшли не твоя забота», – бросил Адриан. «Чья же?» – спросил Брайан. «Ее мужа». Они снова посмотрели друг на друга через зеркало. В этот раз Брайан позволил себе едкую улыбку, такую, что крайне редко касалась его лица. «Но ты ей не муж», – напомнил он. «Все считают иначе». Но она-то знает правду. Ратонки шел военными. Они искали девушку и мутировавшего, но видели только очередную машину с обычным человеком на водительском сиденье, которая, не привлекая внимания, подъезжала к главным воротам. Адриан молча думал над словами Брайна. Играя роль перед местными Салима и на конклаве, ему нравилось ощущать рядом с собой присутствие Эшли. В какой-то момент... Он и сам был не прочь поверить в ложь. Напоминание Брайна кольнуло по нерву. Адриан бросил взгляд на Эшли и задумался. Машина остановилась у ворот, и Брайан покинул ее пределы, чтобы самому открыть последнюю преграду, которая удерживала их в ратоне. Он уверенно направился к пропускному пункту и вошел внутрь, перешагнул тело мужчины, которому около 10 минут назад перерезал глотку. И взял в руки пульт. Ввел кот, который узнал у другого охранника, что лежал немного дальше с переломанными пальцами и свернутый шеей, и нажал на зеленую кнопку. Ворота начали медленно открываться, и Брайан вернулся за руль. Пол и Беринг будут искать ее, сказал Адриан. Сейчас они не главная наша проблема, ответил Брайан и машина беспрепятственно выехала за пределы города. «Сейчас моя задача – доставить вас в Дейли, а твоя – заставить свою мать спасти Эшли». Адриан кивнул и погрузился в размышления о том, что сегодня был день, когда он намеренно солгал Брайну и воспользовался своими новыми способностями в корыстных целях. Эта мутация изменила его». Или он всегда был таким, но старался казаться лучше, чем есть на самом деле? На этот вопрос он найдет ответ позже, а пока... Придется смириться с тем, что не всегда совершаются поступки, за которые нам гордо и радостно. Адриан умышленно отправил Брайана не в ту сторону, где находилась Эшли, чтобы самому добраться до нее. Он думал, у них будет возможность поговорить наедине. Он ведь просил об этом Брайана еще в Салеме. И тут не смог отказаться от соблазна. Вот только своим поступком он подверг Брайна лишней опасности. Ведь тот отправился в тюрьму, которая находилась намного дальше, чем была Эшли. Пока Брайан нарезал круги паратону, Адриан играл в рыцаря, даже не запачкав доспехов. А потом, пока он ожидал, когда Брайан найдет транспорт, Адриан услышал, что тот идет в их направлении и взял Эшли за руку. Дело не в том, что он бы не сделал этого, не будь соперника рядом, но не смог отказаться от возможности и воспользовался своим слухом. Он увидел взгляд Брайана в тот момент и разозлился на себя. Все было настолько сложно, что он перестал думать об этом и погрузился в воспоминания, где фигурировала Эшли с самой первой их встречи. Это было на ферме. Она обдурила его и забрала нож. Адриан улыбнулся воспоминанием и отодвинул испачканную кровью темную прядь с лица Эшли. Он не заметил, что Брайан наблюдал за ним через зеркало заднего вида. «Как она?» Практически шепотом спросил Брайан, стараясь объезжать кочки и ухабы по дороге в Дейли. «Держится. Пульс слабый, но ровный». Брайан кивнул сам себе и устремил все внимание на дорогу. Городу Дели они подъехали в глубоких сумерках. У ворот стояли три машины, которые Брайан видел перед тем, как пробраться в Ратон. Твой выход, сказал Брайан, заглушив мотор. Адриан аккуратно расположил Эшли на заднем сиденье и выбрался наружу, накинул капюшон и пошел к воротам. Брайан обернулся и, посмотрев на девушку, приказал ей. Даже не думай умирать. Грудь Эшли медленно поднималась и опадала. Только это показывало, что она еще жива, и где-то там, внутри нее, еще бьется маленький воин, который не может проиграть этот раунд и отдать душу девушке богу или же дьяволу. Брайан заставил себя отвернуться от Эшли. Направил все внимание на происходящее вокруг. Три грузовые машины тронулись с места. И было понятно, что теперь они оказались абсолютно пустыми. Значит, что-то привезли в Дейли. Скорее всего, вооружение. К войне с кем готовятся Беринг и Элли? В этот момент ворота приоткрылись, и Адриан скрылся за ними. Брайан хмыкнул, заметив, что старые ворота сменились двойными, а на въезде в два раза больше охраны. Адриан рассказал ему об этом еще вчера. Элли сделала это, чтобы избавиться от постоянных нападок Брайна. Будто он когда-то пользовался этим входом. В остальном, за окном угнанной машины было тихо и спокойно. Легкий ветер шевелил кустарники, которые разрослись раз в десять со времен подросткового возраста Брайна. Если бы он прислушался, то слышал бы шум волн. Дейли... Да Единственный город, у которого выход на море был буквально на заднем дворе. Ворота начали разъезжаться. Адриан появился с территории Дейли. Брайан завел двигатель и, дождавшись Адриана, который разместился в этот раз на переднем сидении, спросил. «Она согласилась?» «Да. Но с условиями». «С какими?» «Элли пока думает, что попросить у меня». «Мне никогда не понять высоких семейных ценностей», – проговорил Брайан, переключая передачу. Машина медленно пересекла границу Дейли, и знающий дорогу Брайан повел ее в направлении дома правящей читы В отличие от остальных глав, их дом находился не на задворках города, а в самом центре. Адриан бросил взгляд на окно, где шевельнулась занавеска, и внутренне содрогнулся. «Его бывшая комната». Олицетворение беспомощности и одиночества. Он отвел взгляд и повернулся к Брайну. Тот как раз остановил машину прямо напротив крыльца. Казалось, что это Брайан потерял все эмоции, а не Адриан. «Мы снова идем на сделку, за которую придется платить неизвестно чем». Устало проговорил Адриан. Брайан повернулся к нему. «Надави на Элли». Она все же твоя мать. Напомни ей, что Эшли твоя жена. Идем. Брайан открыл заднюю дверцу и хотел было вытащить Эшли, но вовремя опомнился. Отступил на шаг и сказал. Неси ее. Адриан аккуратно поднял девушку на руки. В этот раз она не подала никаких признаков жизни, кроме медленного дыхания и еле слышного стона. Он быстро взбежал по лестнице и скрылся за уже открытой дворецким дверью. Брай нагляделся и последовал за ними. Кроме дворецкого, на первом этаже стояла девушка в халате до середины бедра. Ее распущенные длинные волосы кончиками касались поясницы. Миндалевидные карие глаза сверкали превосходством. Она цепким взглядом разглядывала незваных гостей. Подошла к Эшли и, бросив мимическое раздражение на девушку, сказала. «Мама ожидает вас в кабинете!» Перевела внимание на Адриана и, коротко улыбнувшись, добавила. «Ты дорогу знаешь!» Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет. Элли сидела в полумраке за круглым столом и кивнула на узкий диван у стены. «Положи ее туда!» Адриан беспрекословно опустил драгоценную ношу и отступил на шаг. Он как загипнотизированный смотрел на Эшли и слышал, что ее сердце начинает сбавлять ритм. Это было плохо. У них осталось слишком мало времени. Хорошим в этой ситуации было одно. Рядом с ними находилась Каролина, способная вытащить Эшли из лап смерти. Брайан в это время наблюдал за развернувшейся картиной. Девушка, которая назвала Элли мамой и не являлась ее дочерью на самом деле, внимательно разглядывала Адриана. Настолько внимательно, что это было ненормально. Элли явно не спала. Взгляд цепкий, одежда далека от домашней. Скорее всего, она принимала машины из ротона. А вот ее муж, вероятно, дрых беспробудным сном младенца. Элли поднялась с места и медленно подошла к Эшли. Когда она протянула руку, собираясь коснуться девушки, Брайан сдержал себя, чтобы не отрубить морщинистую конечность. «Что с ней случилось?» – спросила Элли и одарила сына внимательным взглядом. Ее ранили в лопатку. Эшли потеряла много крови», – ответил Адриан, не вдаваясь в подробности. «Помоги ей!» Элли отняла руку и, выпрямившись, посмотрела на сына снизу вверх. «Что я получу взамен?» «Она моя жена», – напомнил Адриан. «Я прошу тебя как маму, а не как главу города». Элли тут же бросила взгляд на Брайна. Откуда ей было знать, что он в курсе, кем беседующий приходится друг другу? Глава Делли напряглась не на шутку. Она одним только взглядом обещала Брайну ужасную кару, если эта информация выйдет за стены кабинета. «Это Крис, моя правая рука, и он обо всем знает», – пояснил Адриан, пытаясь перетянуть внимание матери на себя и на сущную проблему. «Помоги моей жене!» Элли не сразу отвела взгляд от Брайана, но когда сделала это, тут же сказала. «Я знаю, что в Саллиме много женщин определенного рода. Отдай мне их, и я спасу Эшли». Больше мне ничего не нужно. Адриан сжал кулаки. Нет, там, Каролин. Они все сгорели в пожаре. Элли бросила взгляд на Эшли. Не все, заметила она. Ее ты не получишь. Элли посмотрела на Адриана, как мать на неродивого ребенка. Зачем мне ее спасать? «Еще на позапрошлом конклаве я предлагала тебе заключить брачный союз с моей дочерью. Тогда наши города объединятся, и мы сможем...» Адриан перебил ее, недавно говорить то, о чем слышал большую часть своего детства. «Мне не нужна всеобщая власть. Я хочу, чтобы ты спасла Эшли. Другую жену мне тоже не надо». Брайан наградил предлагаемую жену более внимательным взглядом тяжело было не заметить ее сносных внешних данных зря адриан отказывается брайан вернул внимание к тем кто вел беседу а зря сказала девушка в халате развернулась и демонстративно покачивая еле прикрытыми бедрами пошла к столу и опустилась на стул элли многое теряешь Адриан элли отступила от дивана и, твердо посмотрев в глаза сына, сказала, «Тогда тебе нечего предложить мне. Я твой сын». Элли кивнула, и на мгновение ее лицо преобразилось. Взгляд стал теплым и мягким, но глава города быстро прогнала мать с передовой позиции. «И я люблю тебя», сказала Элли, положив ладонь на грудь. «Но мне нет смысла спасать Эшли, так как я давно уже выбрала для тебя правильную жену. Наши города должны стать едиными. Ты обязан вернуться в свой родной город. У меня ведь нет других наследников. И я не хочу, чтобы после моей смерти, кто попало, сидел в этом кабинете и управлял делами, которым я отдала практически всю жизнь, здоровье, моральные принципы и семью. У тебя есть названная дочь». Нетерпеливо напомнил Адриан. «Отдай город ей!» Девушка за столом лишь фыркнула и закинула ногу на ногу. Казалось, что вся ситуация была ей максимально неинтересна. Элли отрицательно покачала головой, и буравя сына твердым взглядом правителя города сказала. «Предложи мне то, что я смогу принять!» Адриан бросил мимолетный взгляд на Брайна. Тот вышел из тени и сказал всего одно слово. «Информация». Элли моментально была заинтригована. Ее взгляд немного пометался между молодыми людьми. Сконцентрировавшись на Брайне, она спросила. «Информация какого рода?» «Я знаю то, что вам точно будет интересно». «Тогда говори. Сначала спаси ее». Элли перела взгляд на Адриана. «Я бы не держала возле себя таких друзей, и тем более не давала им власть правой руки!» Она опустилась на край дивана и одарила Брайна твердым, как алмаз, взглядом. «Как только я ей помогу и приду в себя, ты мне все расскажешь. Если я посчитаю эту информацию малозначимой или недостоверной, то Эшли никогда не покинет стены Дейли, а ты будешь повешен». Испугали ли ее слова Брайна? Конечно, нет. Он лишь бросил короткое. Договорились. Элли прищурилась, вглядываясь в лицо собеседника. Она искала отголоски страха или лжи, но ничего не найдя, обратилась к названной дочери. «Миранда, проводи Криса в гостиную и не своди с него глаз!» Миранда тут же поднялась с места и, поманив Криса пальцем, открыла дверь кабинета. Они вдвоем спустились на первый этаж, а Адриан остался с матерью в полумраке кабинета. «Рассказывай», – потребовала Миранда, усаживаясь на полуовальный кожаный диван в просторной гостиной, которая, по сути, являлась холлом. Брайан даже бровью не повел. Он смотрел в сторону лестницы и ждал, когда Адриан скажет, что жизнь Эшли в безопасности. Видя ее на пороге смерти, он словно заглянул в прошлое. За всю жизнь он потерял одного, по-настоящему дорогого и любимого человека. Это была пытка, из которой он никогда не сможет выбраться. «Привязанность равно боль». Это он уяснил. Его более чем устраивает жизнь, которую он ведет. У него есть братья и цель. Не стоит все усложнять. Он поможет вернуть Эшли в Салем и вскоре отправится в Ратон, избавится от Беринга и Поула, а потом уедет в город. В свой город. И будет продолжать жить так, чтобы эмоции не перекрывали кислород. Они должны быть подчинены контролю и разуму, а не наоборот. — У тебя со слухом все в порядке? — спросила Миранда, облизнув губы. — Что тебе нужно? — Разговор. Нам не о чем разговаривать. «Думаешь? Могу предложить по меньшей мере тридцать тем для беседы». «Воздержусь». «Тебе что, Адриан запретил распускать язык?» «Да». Солгал Брайан, лишь бы Миранда отстала. Но она и не думала об этом. «Нравится быть его верным псом?» Продолжала она. «Да». «А мне не нравится». Брайан посмотрел на Миранду. «Не нравится, что Элли прогнулась перед вами, даже не зная, что за информацию ты ей предоставишь». «Тебе-то какое дело? Ты для Элли никто». «Я ее дочь». «Не родная». Миранда улыбнулась. Она была рада, что вывела молчана на разговор, пусть и не в дружественном ключе. «Главы городов ввели кровные узы в абсолют!» Начала она, ухватившись за внимание Брайна. «Хотя это всего лишь кровь. Настоящие узы строятся не на этом. Видишь ли, я не родная дочь Элли. Она подобрала меня в канаве, в прямом смысле этого слова, и привела в дом, где я всегда была любима и важна. Эти узы мы строили долгие годы. А где твои узы?» «Держится на поводке Адриана!» Теперь была очередь Брайана улыбнуться, но он этого не сделал. «Если ты решила, что сможешь вытащить из меня хоть какую-то информацию, то рад сообщить, что твой план был провальным еще на этапе замысла». Миранда не разозлилась. Она лишь хищно улыбнулась и перекинула длинные волнистые волосы на плечо. «А мне нравится наша беседа!» – промурлыкала она. – Милая и такая уютная. На лестнице появился Адриан и кивнул Брайну. Тот даже не потрудился попрощаться с Мирандой. Когда он вошел в кабинет, Эшли все так же лежала на диване. Но теперь цвет ее лица пришел в норму, а дыхание нормализовалось. – Она спит, – сообщил Адриан. – Она здорова? Адриан разжал ладонь. На ней лежала использованная пуля и пять лепестков. «Теперь да». «Где Элли?» – спросил Брайан, не отрывая взгляда от Эшли. «Я увел ее в комнату. Ей нужно время, чтобы прийти в себя». «Долго?» «Около часа». «Что ты решил ей рассказать? Или скормим моей матери очередную ложь?» Адриан не смог сохранить серьезное выражение лица. В этот момент Миранда зашла в кабинет и сказала. «Адриан, нам нужно поговорить, пока мама отдыхает». «Иди», – сказал Брайан. Адриан пару мгновений не двигался, а потом вышел с Мирандой. Брайан молча смотрел на Эшли и убеждался в том, что принял правильное решение. «Ни к чему усложнять себе жизнь и искать приключения на эмоциональном поле». Оно должно быть спокойным и стабильным. С Эшли это невозможно. Брайан понимал это в данную секунду. Даже просто смотря на нее. Адриана не было около часа. Эшли так и не проснулась. Брайан не изменил решение. В кабинете появилась Элли и дошла до своего трона. Ее поступь была тяжелой. Каждый шаг давался с трудом. Брайан наблюдал за каждым движением главы города. Она потеряла много сил и подкосила свое здоровье за информацию, которую Брайан ей задолжал. «Я слушаю тебя», — сказала она и налила себе воды из графина. Брайан дошел до двери кабинета, повернул ручку наверх и закрылся. В этот момент Элли напряглась не на шутку. Она думала о том, откуда помощник Адриана знает, как запирается кабинет. Его здесь никогда не было, и это явно не та информация, которой между собой станут делиться молодые люди. Брайан сел напротив Элли и, смотря ей в глаза, чтобы не потерять ни мгновения ее страха, сказал. «Я знаю, где человек, которого ты ищешь уже несколько лет». Элли снова прищурилась. Ее не отпускала мысль про запертый кабинет. Она не боялась человека перед собой. Подданный ее сына ничего плохого не сделает. Именно так подумала Элли. Но было что-то в Крисе такое, что неприятно нервировало ее. От него исходила аура опасности и готовности к любым действиям. «И кого я ищу?» Скептически усмехнувшись, спросила она, «Того, кто грабит твой город и убивает твоих людей?» Брайан дождался, когда Элли поймет, о ком он говорит. Ее зрачки расширились, а дыхание участилось. «Тот, из-за кого ты не можешь спокойно жить, даже будучи запертой за двойными воротами». Элли сжала губы в тонкую линию, взяла стакан и, отпив пару глотков воды, отставила его. — Брайан! — со злости проговорила она и тут же потребовала. — Где он? Собеседник Элли ответил не сразу. Он впитывал в себя каждую эмоцию женщины, по указке которой проживал худшие годы своей жизни. — Прямо перед тобой. Элли мгновенно изменилась в лице. Пару ударов сердца были пропущены зря, а потом она бросилась к верхнему ящику стола, чтобы достать пистолет, и замерла, когда мимо ее лица, буквально задев щеку, пролетел нож и вонзился в стену позади. — Советую этого не делать, — спокойно сказал Брайан и положил второй нож на стол перед собой. Элли перевела на него взгляд и вернулась в исходное положение. «Адриан сказал, что давно потерял вас и не знает, где вы прячетесь», – с долей злости проговорила она. «Это не имеет значения. Я обещал тебе информацию за спасение Эшли. Ты ее получила. В этом вопросе мы уплатили по счетам». Элли всматривалась в черты лица Брайна и не могла поверить, что сама пустила его в дом, да еще и с оружием. Она не ожидала, что Адриан приведет с собой никого иного, как человека, который стращает мать на протяжении нескольких лет. Глава Дейли крайне редко не могла подобрать слов. Она участвовала в дебатах с сильными мира сего, отдавала жестокие приказы, которые приносили много боли, торговалась с сыном, хотя и без этого помогла бы ему. Никогда у нее не было проблем с тем, чтобы высказаться. Но сейчас... Сидя лицом к лицу с тем, чью жизнь она сломала, это было непросто. Ее мысли спутались, а инстинкт самосохранения уверял, что нужно быть максимально осторожной. Брайан убил не один десяток ее людей. Он грабил Дейли с такой легкостью, словно она не пыталась каждодневно обезопасить город. «Это было необходимо», сказала Элли. Брайан лишь приподнял бровь и уточнил: что именно? Все, что с тобой делали. Это было необходимо для блага человечества в будущем. Уверена, но с небольшой дрожью на последнем слове сказала Элли. Брайан знал о ее убеждениях и целях. Что-то собирал в моменте, когда был еще подвластен ей. Некоторое узнавал позже, влезая в город и наблюдая. Последнее ему рассказал Адриан. Брайан знал, что Элли фанатично в своих устремлениях столь же сильно, сколько он в своих, но у каждого из них есть слабые стороны. Всегда есть на что надавить и заставить подчиниться. Элли не знает, что уязвимость Брайана лежит на диване позади него. А вот Брайан знает, в чем заключается слабость главы Дейли. Он бы не начал этот раунд сейчас не будучи уверенным в победе. «Так ты себя успокаиваешь. Что же ты своего сына не отдала на растерзание?» Нейтральным тоном спросил он. Элли сглотнула горечь, что выступила на языке даже от этой кощунственной мысли. Сейчас она подтвердила догадки Брайна. «Адриан! Вот ее, Ахиллесова пята!» «Он мой ребенок!» «Тебе не понять чувства родителя, который...» Брайан слушал ее невнимательно. Как только ее песня перешла на родительские мотивы, которых он якобы не мог понять, Брайан абстрагировался, чтобы не свернуть ей шею прямо в эту минуту, и просто любовался ужасом в глазах собеседницы. Элли замолчала, и какое-то время они просидели в тишине. Брайан наслаждался ею а Элли была бы счастлива, если бы она нарушилась. Тишина душила ее, а взгляд напротив был нечитаем. Она даже примерно не знала, что ее противник задумал и какое действие предпримет в следующее мгновение. «Чего ты хочешь?» спросила Элли, вернув себе часть самообладания. «Чего я хочу?» уточнил Брайан, и взял рукоять ножа двумя пальцами. «Ты не сможешь дать мне этого!» Он бы хотел вернуть свою жизнь, узнать родителей, у которых был отнят в детстве, вернуть дочь, что снится ему по ночам и часто приходит днем, избавиться от зависимости, мстить. Ничего из этого уже нельзя было вернуть, время не отмотать. «Тогда для чего это все?» Элли злила то, что она испытывала страх по отношению к еще совсем молодому мужчине. Он заставил ее бояться собственной тени в принадлежащем ей доме. Она не знала, как вести себя с человеком, на которого у нее ни капли влияния. Она могла сделать все, что угодно с любым жителем Дейли. Имела влияние на Беринга, Куина и других глав городов из-за фармацевтики. Она могла получить все что угодно, кроме ответа на произнесенный вопрос. «Хотела посмотреть тебе в глаза». «Нет, ты хочешь убить меня, наказать за былое», – проговорила Элли. Она боялась смерти, по крайней мере до того момента, пока не сможет оставить после себя армию для вечного суверенитета Дейли пока не истребит мутировавших, которые вечно нападают на города и людей в пути. Она не может умереть, пока не вернет Адриана в родные стены и не отдаст ему трон. Он принадлежит только ему, и никто не посмеет занять место единственного родного ребенка. Ошибаешься. Смерть для тебя слишком легкий способ оплаты. Ты будешь жить и понимать, что я всегда где-то рядом». «Твоя жизнь в моих руках, как когда-то моя была в твоих». Брайан был спокоен, четко проговаривая слова и смотря Элли в самую душу. Она же чувствовала, как нечто вязкое и неприятное оседало в голове. Каждое сказанное слово Брайана врезалось в память до долотом. «Я вхожу в Дейли, как себе домой». И ни один из твоих охранников не видит меня. Я наведываюсь к тебе домой. Даже в этом кабинете я был уже неоднократно, а ты даже не замечала. Я могу прийти и убить твою дочь, мужа. Всех, кто тебе дорог. Но ты... Ты будешь жить с пониманием того, что создала чудовище, которое отнимет у тебя все. Элли улыбнулась. Но Брайан заметил, как ее губы дрожали. Он и не думал, что настолько сладко будет видеть ее страх. — Адриан, вот что мне дороже всего. Он изменит мир и станет тем, кому ты будешь прислуживать. — со злости прорычала Элли, на секунду почувствовав себя в безопасности из-за слов Брайана. Ее собеседник лишь пожал плечами. Проблема в том, что ты уже давно лишилась сына. Дверь дернули с другой стороны. Тебе не выйти отсюда с живым, проговорила Элли. Брайан наклонился над столом и четко, смотря в глаза женщине, проговорил: Твои благие намерения убили меня много лет назад. Ты не тронешь ни меня, ни моих людей. Не будешь впредь нас выслеживать и просить помощи у Беринга. Ты будешь сидеть в своем доме и бояться, что я решу прийти за тобой. Что я решу убить Адриана и принести тебе его голову. Элли потеряла дар речи. Она смотрела в глаза Брайна и видела, что он говорит совершенно серьезно. «Ты не убьешь его», – прошептала она и не смогла скрыть мольбы в холодности интонации. «Не сегодня, но завтра я могу передумать». Брайан поднялся и повернулся к Элли спиной. В этот раз она не решилась даже попытаться достать пистолет. В Брайне действительно было что-то чудовищное. Элли впервые за очень долгое время поверила угрозам, адресованным в свой адрес. Поверила настолько, что не сказала названной дочери, когда та вошла в открытую врагом дверь об информации, которую получила от Криса – правой руки Адриана. Миранда и Адриан вошли в кабинет. Брайан отступил к стене у выхода и встретился взглядом с Элли. Напряжение, висевших помещений помещении, душило всех, пока Адриан не заговорил. «Нам нужен катер, чтобы добраться до другого берега», Элли только кивнула, так и не сводя взгляда с Брайна. Она желала, чтобы он как можно скорее убрался из ее города. Но она понимала, что из мыслей его так просто будет не выкинуть.